Ночью я проснулась от шороха, нащупала револьвер и выскочила из раскрытого спальника. К сожалению, это уже не помогло Алексу. Блогер лежал возле костра, его голова была повернута под неестественным углом, глаза широко распахнуты. Я растолкала Настю и сунула ей в руку пистолет Семенова. — А нас нападают? — спросила Настя, держа пистолет перед грудью. — Думаю, да. — ответила я, сжимая правой рукой рукоятку револьвера. Я вытянула руку с револьвером и закрыла глаза, прислушиваясь. В лесу послышался шорох травы, и я выстрелила туда. Разумеется, не попала. Наступившая вслед за выстрелом тишина была такой жуткой, что волоски на руках встали дыбом. Темнота и неизвестность наводили такой жути, какой ни один маньяк, кроме первого, вызвать не смог. Я нервно озиралась по сторонам. Рядом такая же напуганная сидела Настя с пистолетом, который даже с предохранителя не сняла. Пришлось ей помочь. Мы отползли к палатке, в которой накачанный обезболивающим спал Семенов. «Настя, держи лес на прицеле и не смотри на меня!» — закричала я. Скинув протез с руки, я обнажила лезвие, готовясь отбивать атаку кого угодно. Левая рука вспыхнула болью, и каким-то пятым чувством я поняла, что враг сбоку повернулась и, заметив движение, сразу выстрелила. На меня на четвереньках, но очень быстро бежал худой, заросший человек. Опустив руку после отдачи, я опять выстрелила. И еще, и ещё. Почти все выстрелы прошли в молоко, потому что прицелиться в этого шустрого Маугли в почти полной темноте не выходило. Но один раз я все таки попала, отстрелив ему руку. Взвыв, он подскочил на ноги и продолжил наступать на меня. Вот только против лезвия моего меча бессилен хоть Маугли, хоть Йети. Я снесла ему голову одним ударом. Рядом визжала Настя, поля во второго дикаря. Она не попала ни разу, только оглохла сама. Нападающий не затормозил. Он прыгнул на Настю и вцепился зубами ей в руку с пистолетом. Оружие упало, а Настя повалилась на землю, придавленная тушей Маугли. Я бросилась к ним на всей скорости, на которую только была способна. Мой меч пронзил сердце дикого парня. С большим трудом мне удалось замедлить его ход, чтобы не продырявить и Настю тоже. «Ты как?» Я скинула с нее труп. Девушка села, прижимая к себе кровоточащую руку. «Бывало и лучше, Гала Каремовна. Напомни мне, что пора освоить стрельбу из крупнокалиберного оружия и сделать укол от бешенства. Договорились. Хоть из танка стреляй. Осталось только выбраться отсюда. Залезай в палатку и сиди с Семёновым. Я скоро вернусь. — крикнула я и ушла в долину.